— Никак нет. — Ну, так советую, чтобы завтра поставить. Вот у Галино очень жалостливо. — Прекрасно. И на другой день шла драма полевого у Галино. Артистка Александринского театра «Дюр», обладавшая фальшивым слухом, между тем выступала в ролях с пением, по желанию покровительствовавшей ей влиятельной персоны. В Уголино играет она Веронику. Режиссер Куликов репетирует эту драму старательно, подходит... Место, где Вероника появляется в облаках и трогательно поет. С первых же нот разойдя с оркестром, она прерывает капельмейстра Кожинского и говорит «Тоном ниже!» Играют тоном ниже, но она опять срывается. «Тоном ниже!» Еще понизили, опять не ладится. Еще ниже! Куликов не выдержал, подошел к Кожинскому и шепнул ему «Играйте в надлежащем тоне!» Сколько бы она ни начинала, тот так и сделал. «Ну вот, так-то лучше», — сказал Дюр, уловив, наконец, тон и мотив. «Ниже этого нельзя. Я вижу». Лентовский У актеров, служивших у мага и волшебника Лентовского, было замечено, что если у импресарио шапка на носу, денег просить вперед нельзя, а если на затылке, то можно». Одному из актеров Бураковскому деньги были нужны до зарезу, а Лентовский все ходил с шапкой на носу. Он, однако, подошел. «Послушайте, господин Лентовский, вы можете испортить глаза, нося так низко шапку». «А? Как?» — воскликнул Лентовский и машинально передвинул шапку на затылок. «Да, вот так, Одолжить мне сто рублей аванса? Не могу, вздор». У вас шапка на затылке, а не на носу. А раз она на затылке, верный пример, что вы в авансе не откажете. Верно. Идите и возьмите, хотя они у меня последние. Лишин. 1854-1888 годы. Лишин нередко писал очень удачные экспромты. Как-то он услышал, что пианист Д. дает концерт, Лишин отправился к нему предложить свои услуги, но, не застав его дома, оставил свою карточку со следующим четверостиши. «О концерте я наслышан, он, конечно, будет пышен, если в нем не будет Лишин, ваш слуга покорный Лишин». Лядов, 1814-1871 годы Известный капельмейстер Лядов был приглашен своим замечательным оркестром на богатую купеческую свадьбу. В одном из антрактов призывает он к себе распорядителя и говорит «Прикажите подать мне бутылку красного вина». Распорядитель с легким сердцем ответил «Музыкантам после». Лядова передернула такой бесцеремонности и неучтивости, однако он сдержался и промолчал. Но зато, как только часовая стрелка дошла до двух часов ночи, он разом прервал музыку на третьей фигуре кадрили и приказал музыкантам убирать инструмент. Поднялась суматоха. Распорядитель Клядову, что это значит? А то это значит, что я наемный музыкант. Да, сно. Я условил сыграть тогда двух часов и три минуты третьего. Но это не любезно, а насчет красного вина было поступно любезно. Максимов. «Однажды в Петербурге совершался полет воздушного шара». Когда воздухоплаватель обратился к публике с вопросом, нет ли желающих разделить мое путешествие? В ответ ему раздался звонкий голос. Есть! Подожди, немедь! Сейчас полетим вместе. И из среды зрителей Каэра Ста направляется Алексей Михайлович. Публика встречает его аплодисментами. Но так что он хотел вскочить в гондолу, как был удержан за руку квартальным надзирателем. — Господин Максимов, куда это вы? — Туда, кверху, — отвечал он. — Это нельзя. — С какой стати подвергаться опасности? — урезонивает квартальный. Но Алексей Михайлович уверяет, что он любит опасности и доказывает, что вполне волен располагать своим временем и жизнью, в силу чего решительно настаивать на полете. «Одна часть публики требует того же, другая — больше, вместе с квартальным против полета». Словом, началось, хотя и курьезное, но все-таки смятение. К «Счастью на место действия является частный пристав». Частный пристав выслушал также очень серьезно жалобу и отвечал. «Господин квартальный совершенно прав. Он не мог вам дозволить». «Вот тебе на!» — воскликнул Алексей Михайлович, сделав одну из своих гримас. «Почему же он не мог?» — Вы предъявляли ему отпуск вашего начальства? — спрашивает пристав. — Нет. И даже полицейского свидетельства? — Тоже нет. — Ну так кто же может отпустить вас, состоящего на казенной службе, летать без дозволения начальства? — э протянул Максимов, а затем обратясь к аэронавту закричал. — Делать нечего. Сегодня мец один, а на будущий раз я и с отпуском.